Меня уж давно занимала и несколько тревожила мысль об этом эпистолярном дневнике. Постепенно желание прочесть, хотя один отрывок стало страстным терзанием ежеминутной моей заботы. Я не сомневался, что в этих записях изображен смуров. Я знал, что очень часто пустой дневник о беседах, о прогулках, о попугаях, соседа и о том, что было к завтраку в тот пасмурный день — Когда, скажем, казнили короля, я знал, что такие пустые записи часто живут сотни лет. И что читаешь их с удовольствием, ради привкуса старины, ради названия блюда, ради фестивального простора, там, где ныне тесно от больших домов. Да и кроме того, нередко случается, что сам автор при жизни своей незамеченный, оказывается через 200 лет прекрасным писателем. умеющим старомодно лёгким прикосновением пера увековечить какой-нибудь воздушный пейзаж, дремоту в делижансе, причуды знакомого. От одной мысли, что образ Смурова может быть так прочно, так надолго запечатлён, меня прохватывало знок, я шалел от желания, надо было мне во что бы то ни стало просунуться призраком между Романом Богдановичем и его ревельским другом. Богатый некоторым опытом, я вполне был готов к тому, что образ Смурова, предназначенный, может быть жить бессмертно на радость неким книгочеям, а кажется, для меня сюрпризом. Но самое желание обладать этой тайной, увидеть Смурова в будущих веках, так меня ослепляло, что никакое разочарование не было страшно, и я только боялся одного длительной и кропотливой перлюстрации. И было трудно было предположить, что в первом же письме, которое я перекವಾчу, Роман Богданович сразу начнёт красноречиво рассказывать, как тот голос, который в полном расцвете сил врывается в слух, когда на минуту включишь радио, именно о смуре. Я помню тёмную улицу и бурную мартовскую ночь. Облака, принимая различные позы, как пьяные на росвальниках мчались по небу, А я, сгорбившись, придерживая котелок, который казалось взорвётся как бомба, если отпущу, его край стоял у дома, где жил Роман Богданович, и единственными свидетелями моего ожидания были фонарь, как будто мигавший от ветра, да лист таберточной бумаги, который побежал по панели, то пытался с постылой и резвойстью обернуться вокруг моих ног, как я его не отпихивал. Никогда прежде я такого ветра не испытывал, никогда не видал такого стремительного и простоволосого неба, и это мне мешало. Я пришёл, чтобы подсмотреть таинство Романа Богдановича в полночь с пятницы на субботу опускающегося письма в почтовый ящик. Мне непременно нужно было это увидеть воочию, прежде чем приступить к разработке смутного плана, который я задум я надеялся что как только увижу романа богдановича болющего со ветром за обладание почтовым ящиком мой бесплотный план сразу станет живым и отчётливым он состоял в том чтобы смастерить мешок с широким отверстием который я предварительно сунул бы в почтовый ящик так его закрепив чтобы письмо опущенное в щель попало бы в мой нет но теперь мне оказалось что ветер то гудевший под котелком-то, раздувавший мне штаны или заворачивавший их так, что мои ноги становились похожи на ноги скелета, мне казалось, что этот ветер мешает мне, мешает сосредоточить мысль на картине похищения. Близилась полночь. Я знал, что Роман Богданович пунктуален. Я смотрел на дом и старался угадать, за которым из трех-четырех освещенных окон сейчас сидит человек — склонившись над ярко-белым листом, и создает, быть может, бессмертный образ Смуру. Затем я переводил взгляд на темный куб, приделанный к чугунной решетке, на темный этот ящик, куда через минуту канет, как в вечность, немыслимое письмо. Стоял я в сторонке. Сумрак лихорадочно меня скрывал. Я увидел вдруг, как зажглась жёлтым светом парадная дверь, и от волнения разжал пальцы, державшие край котелка. В следующий миг я кружился на месте, подняв руки, и словно сорванной с меня шляпы, ще летало вокруг моей головы. Но раздался лёгкий стук. Котелок колесом побежал по панели, и я кинулся за ним, стараясь на него хотя бы наступить, лишь бы как-нибудь его удержать. На бегу я столкнулся с Романом Богдановичем. Он поднимал мою шляпу, а в другой руке держал запечатанный конверт, показавшийся мне белым и огромным. Кажется, его озадачило мое появление на его улице в этот поздний час. На мгновение нас бурно окружил ветер. Я заорал приветствие, стараясь перекричать шум этой бешеной ночи, и затем двумя пальцами... Лёгким и точным движением выхватил у Романа Богдановича письмо. "Я опущу, опущу, опущу", закричал я. "Мне по дороге, по дороге". Я успел заметить на его лице выражение тревоги и неуверенности, но сразу бросился прочь, отбежал на 20 шагов к кяччику и, делая вид, что что-то в него свою, быстро втиснул письмо в грудной карман. Тут он меня нагнал. Я заметил его клетчатые ночные туфли, Какие манеры, сказал он недовольно. Может быть, я вовсе не собирался доберить и же вашу шляпу на ну уе витрище. Я спешу, сказал я, задыхаясь от быстроты ночи. Всего лучше, всего лучше. Моя тень, попав в свет фонаря, вытянулась и меня перегнала, но сразу опять потерялась в темноте, и как только я покинул эту улицу, ветер прекратился, было поразительно тихо. И среди этой тишины ярко освещённый трамвай со стоном брал поворот. Я вскочил в первый попавшийся номер, прильстясь к трамвайным праздничным светам. Мне нужен был свет непременно сейчас же. Найдя уютный уголок у передней двери, я снистивой поспешностью вскрыл конверт. Тут кто-то ко мне подошёл, и я, вздрогнув, скомкал письмо. Это был только кондуктор. Я дело наземнул, спокойно стал платить, но все время прикрывал письмо, опасаясь возможных показаний на суде, ибо ничего нет вреднее этих незаметных свидетелей — кондукторов, шоферов, швейцаров. Он удалился, и я развернул письмо. Оно было длинное, страничек десять, и списанных круглым почерком без единой помарки. Сначала было мало интересно. Я перевернул несколько листков, и вдруг, как знакомое лицо среди туманной толпы, выскочило имя Смурова. Это было поразительно удачно. Я предполагаю, мой милый Фёдор Робертович, не надолго вернуться к этому субъекту. Боюсь, что будет скучно. Но, как сказал Веймарский лебедь, я имею в виду великого Гёте, тут следовала немецкая фраза, написанная готическим шрифтом. Поэтому позвольте мне остановиться на господине Смурове и поподчивать вас небольшим психологическим этюдом. Я прикрыл письмо ладонью. В последний раз мне представлялась возможность отказаться от проникновения в тайну Смуровского бессмертия. Что мне до того, если даже и впрямь вот это письмо перевалит в будущий век, в этот невообразимый век, одно начертание которого проникнуло. Двойка и три нуля фантастично до нелепости. Что мне до того, каким портретом давно умерший автор попотчует по гнусному его выражению и неведомых потомков? И вообще не пора ли бросить эту затею? Не пора ли прервать охоту, соглядательство, безумную попытку изловить Смурова? Но, увы, это были риторические мысли. Я превосходно знал, что никакая сила не может меня заставить отложить письмо.